Глава 23. Бутылка со змеей. Машенька, позвал я, к нам скоро придет гость, будь добра, встреть его и проводи в гостиную. Ага, у нас есть рисовые сладкие пирожные к чаю, очень вкусные. Хорошо, ответил я. Похоже, Маша говорила про японские моти, прознав, что я очень люблю чай с Востока. Кто бы ни заявился в гости, нужно встретить его радушно. Кто переступил порог, тот и гость. А это самый первый мой посетитель, пусть и незваный. Я прошел в гостиную, подошел к камину, где лежали дрова, и разломил парочку пальцами на мелкие щепки. Потом с силой протер два поленца друг от друга, добавив капельку цы и бросил пылающее дерево к остальным. Камин загорелся. Сразу стало уютнее и теплее. Я отряхнул руки, включил пластинку с какой-то легкой мелодией на скрипке и встал лицом к входу. Вошедший молодой человек смерил меня пытливым взглядом и снял шляпу. Вид благородный, но было в его движениях что-то неуловимо подозрительное. Будто он что-то задумал и был готов к тому, что его планы раскроют. Машенька стащила с него пальто и повесила сушиться. Молодой человек отбросил зонт, и он аккуратно повис на стойке с другими зонтами. Или очень хорошие навыки, или сильные цы. — Я Максим Орлов, сын князя Орлова. Мрачным голосом сказал он. Того самого Орлова. «Барон Шишков», — представился я новым титулом, — тот самый Шишков. Молодой человек чуть хмыкнул. «Я недавно видел ваш герб», — сказал я. «На похожей машине. Там была девушка». «Полагаю, вы о моей сводной сестре, которая валялась в луже», — презрительно сказал он. Ну, да не будем о ней. Прошу прощения, что вам довелось это видеть. Перейдем к делу. Я прибыл в поздний час, но то, о чем я хочу поговорить, очень важно. Машенька, принеси нам чай. Я бы выпил кофе. Гость уселся в кресло. С сахаром, но без молока. Я кивнул служанки и сел в кресло рядом. Кожаная обивка чуть скрипнула. «Кофе у меня было для гостей. Сам я его пить не собирался». Максим Орлов смотрел в огонь. «Слышал, вы недавно повздорили с сыном князя Троекурова», — сказал он, чуть задрав голову вверх. «То, что Орлов знает про дуэль, меня не удивило. Думаю, это и стало причиной, почему». Он мной заинтересовался и решил разыскать. — Так и есть. Дуэль разрешилась не так, как он хотел, но должен предупредить. Он зыркнул на меня. Формально она не окончилась, так что ждите продолжения. — Понял. Я не спрашивал ничего, только ждал, когда он сам назовет цель визита. Машенька, с опаской глядя на сына князя, подала нам чай и кофе. Максим даже не посмотрел, что в кружке, и шумно отхлебнул. — И дело дошло до его отца, — продолжил он. — Так что все может принять неожиданный поворот, но... Максим замолчал. Я тоже хранил молчание. К чему нарушать тишину, если слова не сделают ее лучше? — А еще скоро турнир, — сказал Максим, немного смутившись, что я не играю по его правилам. — Человек с вашими талантами может помочь принести своей команде победу. — Согласен. Но команда должна быть сильной. Он подул на кофе, И отхлебнул еще раз. Даже маг ранга «Орел» не сможет победить там в одиночку. Я же держал кружку, вдыхая аромат. Машенька перепутала и налила мне обычный жасминовый чай. Но в целом так даже лучше, иначе я бы не смог насладиться своим любимым сортом в атмосфере этих переговоров. И у меня как раз есть команда. — сказал Максим. — В ней не хватает одного участника. Он посмотрел на меня, нахмурившись. Кажется, он ждал, что я уже буду упрашивать его взять меня туда. И я бы хотел предложить это место вам, — закончил он. — По крайней мере, он не требует от меня вступить туда и ведет себя вежливо, в отличие от грубияна Троекурова. И хотя Максим казался мне подозрительным, я вел себя как гостеприимный хозяин. Я очень благодарен за предложение. Я сделал глоток чая. Но вынужден отказаться. У меня своя команда, которую я набираю, и в которой намерен участвовать. И победить, разумеется. Он скрипнул зубами. Я подумал, что сейчас он вызовет меня на поединок или выкинет что-то еще подобное, но нет. Максим Орлов не рискнул идти против меня в открытую. Ему должно было хватить, слухов о том, как закончилась дуэль против Троекурова. — Вы в команде Волконского? — спросил Максим. — Под спонсорством Волконского. Поправил я, давая понять, что я имею большой вес в этом союзе. Я ожидал, что он презрительно фыркнет, но молодой человек сдержался. Думаю, вы бы достигли больших высот, если бы связали свою жизнь с влиятельным князем, а не чудаковатым графом. Но я услышал ваш ответ. Очень жаль. Он поднялся. Этот отказ его разозлил. Я это видел по покрасневшему лицу. Но... Этот сын князя воспитан лучше, чем тот. Вот только все это внешний лоск. Кто знает, что у него на уме? Уже уходите? Спросил я. Скоро подадут рисовые пирожные моти по рецепту из Японии. Благодарю, но мне пора. Он вытянул руку, и в нее плавно скользнул его зонт. Ого, серьезная техника. Он владеет. Не темицы. Увидимся на турнире, барон. Жаль только, что не на одной стороне. Но тогда противостояние будет более интересным. Не правда ли? Он усмехнулся и посмотрел мне в глаза. Максим Орлов сжимал ручку зонта так, что она треснула. Он в полном бешенстве от моего отказа. Не привык, что люди могут идти ему наперекор. Мы раскланялись, и он ушел. Теперь помимо сына князя Троекурова, еще и сын князя Орлова может стать моим соперником. Но я не боялся. Лучше, когда соперник показывает себя в открытую, а не устраивает козни, притворяясь другом. — Руслан, вы волшебник! — с чувством произнесла Надежда Петровна Воронцова. Кажется, с этой преподавательницей я подружился. Она сидела за столом, опустив голову, а я занимался иглоукалыванием. «У меня даже давление исчезло», — похвасталась она. «А все от очень маленьких иголочек». «Вижу прогресс», — сказал я. «Еще один сеанс, и боли уйдут уже окончательно». «Даже сложно в это поверить». «Кстати, Руслан, я так слышала, вы участвуете в турнире?» «Верно, Надежда Петровна». Я вставил еще одну иголку прямо через платье. «А вы уже набрали команду?» — спросила она вкрадчивым шепотом. «Пока только я и еще один человек. Введу поиск остальных». «Это будет сложно», — Надежда Петровна усмехнулась. Из-за некоторых способных старшекурсников даже ссорятся. Недавно граф Даргалидзе чуть не вызвал на дуэль графа Ильясова, когда они оба пытались заполучить в своей команде одного отличника, но лучших студентов распределили еще до того, как император объявил о турнире. Так что скоро уже станут известны фавориты. Плохая новость. Нужно будет обучать людей с нуля. Это займет время. Но... Преподавательница выдохнула. «Есть у меня одна идея. Мой брат, граф Воронцов, хотел составить свою команду, однако врачи выявили у него язву. Ему теперь не до этого. Я собрала кое-какие сведения для брата. Вам интересно?» «Вполне», — сдержанно ответил я, хотя интерес был очень высоким. Я начал вытаскивать иголки одну за одной. Женщина тихо охала от облегчения. Это... ох, как же это хорошо. В общем, директор Академии Игорь Спиридонович составил список очень способных учеников, у которых плохие оценки. И как это поможет? Их никто не звал на турнир, но у них природный дар и очень сильный. Думаю, их очень быстро можно натренировать и добиться результатов. Я могу догадываться, кто в списке, но это будет неточно. Игорь хранит этот документ в сейфе в своем кабинете. Он явно хотел продать его кому-нибудь, но пока не сделал этого. Видно, хочет, чтобы цена стала выше. Это интересно. Я его еще не видел, этого директора. «Сегодня увидите...» — Надежда Петровна тихо засмеялась. «Как раз будет собрание для вновь поступивших. И вы в их числе. И еще...» Раньше они были друзьями с графом Волконским. Оба известные китаисты, но потом разругались, когда Игорь Спиридонович объявил, что у графа в коллекции есть подделки. Может быть, граф Волконский даст ему какой-то китайский сувенир и попросит посмотреть на список? Нет, лучше я сам займусь этим вопросом. Вот только что подарить. Думаю, сначала нужно увидеть директора самому и понять, кто он такой. Как раз сегодня собрание для поступивших, куда пригласили меня и тех счастливчиков, кто сдал экзамен. Я мог предположить многое, но такого я не ожидал. Когда нас собрали в роскошном актовом зале, перед нами выступали имперские чиновники и преподаватели поздравляя нас и намекая, как нам повезло, что мы будем учиться здесь. А потом появился сам директор. Игорь Спиридонович нетвердо поднялся по лестнице, с трудом дошел до кафедры и взялся за нее двумя руками. Она начала шататься. Да и он сам тоже будто находился на борту терпящего крушение дирижабля. От Игоря Спиридоновича несло алкоголем, Причем так сильно, что я мог определить, сколько он выпил вчера и что именно. А пухшие щеки и мешки под глазами говорили о том, что он регулярно любит вкушать спиртное. Даже чаще, чем регулярно. «Сегодня мы собрались в этот скорбный день», — начал он заплетающимся голосом, «чтобы почтить память, а кто умер?» «Никто!» — зашипели преподаватели с первых рядов. «Тогда чего вы все приперлись?» — пьяный директор почесал затылок. «А что, юбилей? Надежде Петровне исполнилось пятьдесят! Мне тридцать пять!» — вскричала рассерженная женщина. «Бывает!» — невозмутимо сказал директор. «Ну, тогда поздравим молодоженов! Счастье, здоровье, долгих лет жизни, успешной карьеры, с окончанием экзаменов и с Новым годом! Горько!» Он положил голову на кафедру и захрапел. К нему подошли и начали тормошить. «Какой же позор!» как он вообще держится на такой высокой должности. После торжественной части для студентов было что-то еще, вроде организационного сбора. Мне надо было срочно ехать домой, поэтому я попросил Лизу записать всю важную информацию. Так уж совпало, что сегодня приехали мои габаритные вещи с юга, которые я отправил багажом. Среди них то, что действительно пригодится директору. Я ждал его возле кабинета. Пока я ездил, Игорь Спиридонович успел где-то отоспаться. На лбу у него отпечатался след ремня от часов. Значит, он спал, положив голову на руки. — Где секретарь? — сказал он, не глядя на меня. — Приемные часы в понедельник с двух до шести. — Сегодня понедельник, — напомнил я, держа в руках бумажный сверток. И как раз полтретьего. «Не принимаю!» Он встал у кабинета и начал пытаться попасть ключом в замочную скважину. Судя по глубоким царапинам на замке, у него это не всегда получалось. «Я привез вам сувенир от графа Волконского», — сказал я, — в знак примирения. «Этот граф!» — директор фыркнул. «Вы видели его коллекцию?» там настоящих экземпляров процентов 10 от силы, остальные подделки. Настояло мне заикнуться об этом, как Это вещь из Китая. Я начал разворачивать шершавую бумагу, а после подал Игорю Спиридоновичу здоровенную литровую бутыль из толстого стекла. Директор широко открытыми глазами смотрел Будто в руках у меня была как минимум утраченная императорская печать Китая из камня Хэшиби. Какая красота! Он наклонился, глядя на бутылку. Это китайская водка с корнем Женьшеня, которую настояли на яде кобры и скорпиона. Отличный подарок для любого коллекционера. О! выдохнул он и вгляделся за стекло. «Там что? Змея внутри?» «Да. Граф Волконский послал это с лучшими пожеланиями. И чтобы я спросил у вас совета. Мы формируем команду, но лучших студентов уже разобрали». «Есть у меня на примете несколько!» Игорь Спиридонович дергал горлом, будто уже поглощал спиртное. «Список!» Ребята без результатов, но с очень высоким уровнем чудины. Список мой, но... Думаю, я разрешу вам взглянуть на него пару минут. Буду очень благодарен. Директор открыл дверь. И сквозняк разметал валяющиеся на полу бумаги. Несколько вылетело в окно. Директор замер, открыл рот и показал пальцем на стену. Там был открытый сейф. Пустой. «Украли!» — прошептал он, прижимая бутылку к себе. «Все украли! Я же продать этот список хотел!» Я кинулся к окну. «Ага! Вижу вора! Никуда он не уйдет!» Я выпрыгнул в окно и кинулся следом.